Потолок внутри Атланты отделали поверслой новой кости, изысканными узорами из золота, серебра и орехалка, которым полностью покрыли стены, колонны и пол храма. В средоточь внутреннего пространства была золотая статуя Посейдона, правящего колесницы с шестью крылатыми конями в упряжке. Вокруг храма располагались золотые статуи, изображавшие всю родословную царей Атлантиды. Два источника, один с холодной, другой с горячей водой, к тому же обладавший целительной силой, протекали через весь остров, снабжая купальни царских дворцов, бассейны для простых людей и сады. За пределы столицы, обозначенным внешним кольцевым каналом, во все стороны простиралась плодородная равнина, закрытая от холодных северных ветров высокими горами. Леса, реки, озера и луга. Все в течение многих поколений было обустроено и облагорожено трудом человека. Кавычках. Продолжение многих поколений, покуда не истощилось унаследование от Бога природа, правители Атлантиды повиновались и жили в дружбе со сродным им божественным началом. Они блюли истинный во всем великий строй мыслей, относились к неизбежным определениям судьбы друг к другу с разумной терпеливостью, перезирая все, кроме добродетели. Ни во что не ставили богатство и с легкостью посчитали чуть ли не за досадное бремя груды золота и прочих сокровищ.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 но не способному смотреть, в чём состоит истинно счастливая жизнь, они казались прекраснее и счастливее всё как раз тогда, когда в них кипела безудержная жадность и сила. Судя по описанию Платона, это был уже последний из островов Атлантиды, Посейдонис. Существовавший до него огромный остров, если не континент, доходивший до границ нынешних Америки, Европы и Африки, уже давно остался в далёком прошлом. Можно перенестись на время в ту допотопную эпоху, чтобы ещё раз убедиться в неотвратимости катастрофы, которая следует за духовным падением. В этом нам помогут записки английского учёного атлантолога Фасетта. Его жизнь прошла в поисках следов Атлантиды на американском континенте и монящие тайны затерянных в Андах древних городов, о которых до сих пор говорят предания местных жителей, окутала своей завесой даже смерть этого отважного путешественника. 29 мая В 1925 году он написал последнее письмо домой, отправляясь в свою самую опасную экспедицию, из которой не вернулся. Опубликовал записки Фасетта уже его сын в книге Неоконченное путешествие. Самой ценной вещью для учёного была небольшая статуэтка из чёрного базальта, подаренная ему писателем Гендри Райдером Хаггардом. Хаггард приобрел её в Бразилии. Она представляла собой фигурку человека, держащего на груди пластину с вырезанными иероглифами. Каждый, кто брал её в руки, сразу ощущал некое подобие электрического тока, как бы поднимающегося вверх по руке, настолько сильное, что многие опасались держать её в руках. Ни один эксперт по древностям, даже из Британского музея, не мог сказать ничего вразумительного о происхождении статуэтки, до того она была необычной. Поэтому Фасет обратился за помощью к науке Востока, среди инструментов познания которой есть способ видеть всю историю предмета в её мистических глубинах с помощью ясновидения. Этот метод называется психметрия. Фасет пишет: Психометрист, с которым я был совершенно незнаком, взял в руку мою статуэтку и в полной темноте написал следующее: Я вижу большой, неправильной формы континент, простирающийся от северного берега Африки до Южной Америки. На его поверхности возвышаются многочисленные горы, а местами видны вулканы, словно готовые к извержению. Растительность обильная, субтропического или тропического характера. На африканской стороне континента население редкое. Люди хорошо сложены, необычного, трудно определимого типа, с очень темной кожей.